Сама Каримна не слишком-то верила в правдоподобность такого блаженства для Сократа, но, мучая себя, нарочно утверждалась в подозрениях. «У меня нет одежды из индийских шелков. Я не умею красить губы, подводить веки зеленоватой тенью и чернить ресницы». Откуда мне взять лак для ногтей и золотой порошок, чтобы посыпать волосы, придавая им блеск? Чем мне накрасить соски грудей, как делают гетеры, чтобы они просвечивали сквозь ткань пеплоса? И, впав в какой-то скорбный экстаз, она закончила так. Не умею играть на кефаре не умею декламировать гегзаметры и эллигические дистихи, а мои жалкие танцы... «Могу ли я сравниться с обученными прелестницами, которые танцем пробуждают в мужчинах чувственное желание?» Сократ не выдержал в доле. Прыснув от смеха, он схватил в объятие горестную Карину и как бы по секрету шепнул ей на ухо. «Ах ты моя глупенькая! Да потому-то я и люблю тебя, что ты не прелестница и не похожа на них, а просто моя девочка, моя Каринна» без всяких притираний дорогих одежд, прекраснее всего знаменитого выводка о Спасии. Веришь мне? Надо лишь ждать ответа. Он целует Карину. Целует, но ее уста остаются сомкнутыми. И Сократ вспыхивает. А, Эгерсит, ну-ка отвечай. Слыхал я, пока я тут тесал мрамор, он увивался за тобой. — Не раскрыла ли ты ему объятие в отместку за то, что я так долго оставлял тебя без внимания? — Он мне не нравится, и я всегда от него убегаю, — сказала Каринна. — Этого мало, — властно заявил Сократ. — Ты должна ему сказать, что и видеть его не желаешь. Пусть больше не ходит к вам, выставь его за дверь. Или, может, ты его любишь? — Тебя я люблю. Каринна обвела руками шею Сократа, подставила губы. Ждет поцелуя. Сократ поднял ее на руки. Снес с ограды во дворик. «На земле любить нам будет вкуснее», — сказал он, опуская Карину на пышный ковер благоуханных трав. Тем временем селена выехала на небо. Грустным взором обвела она Афины. Заглянула и во дворик Сафрониска. Влюбленная вздохнула. Каменотес Сократ и дочь башмачника Каринна. Как он пылок, губ не оторвет, всю готов проглотить. ее я уж совсем не вижу. Пуще опечалилась Селена. Ах, если б так любил меня мой эндимион Хоть одну ночь испытать такое блаженство. Но у каждого своя судьба, — с тоской думала она, — Эндемиону достался в удел вечный сон При вечной юности и красоте, А мне вечное неутоленное желание. Смотреть на красоту — тоже наслаждение, Желание в сердцах — тоже благо. Серебряным светом обняла луна смертных любовников Сократ увидел лицо Карины в полном сиянии. Ты счастлива. Да, о да, ты была красива, а сейчас прекрасна. Глава шестая Юноши из Дема Алотека прошли через раздевальню Палестры на площадку для состязаний в гимнасии ликеона По песчаной беговой дорожке бежали несколько обнаженных юношей, песок откидывался из-под их пяток, смазанные маслом тела облестили. Бежали они не в полную силу, берегли себя для состязания. Запыхавшиеся, смеющиеся, двое из пяти пришли к цели одновременно, они весело спорили насчет той, исчезающей малой разницы во времени, которая, быть может, была, а может и нет. Познакомились с нашими. Бегуны были из демо-керамик и явились сюда повидать своего бывшего наставника Клеба. «Хотите состязаться с нами?» — спросил желтоволосый керамичанин у Критона, сидевшего в кругу юношей из Алопеки. Искупавшись и умастив тело, они отдыхали в тени Платана, поджидая Сократа. — Быть может, — ответил Критон, — не знаю. Вот придет Сократ. — Кто это Сократ, ваш наставник? Аллопичане переглянулись, и Критон сказал, — Сократ наш друг, но и предводитель. Симон засмеялся. — Сократ везде и всегда предводитель. — Благодаря своей силе? — спросил керамичанин. — Силе. — Водушевлению, уму и веселью, — дополнил Кирепп нему любой потянется. «А, вон он! хайры Сократ!» Сократ удрал от отца с работы на Акрополе. Он мчался бегом всю дорогу и совсем запыхался. Крикнул. «Сколько бежим? Пять или десять?» Наставник Клеп усмехнулся. «Слыхали? В этом весь Сократ. После долгого бега дышит еще как гончий пес, а уже снова готов бежать». Все рассмеялись. Познакомили Сократа с юношами. Критон что-то шепнул ему. «Конечно, будем состязаться с вами», — заявил Сократ, окинув соперников взглядом скульптора. сложены отлично». Пистий подал ему порошок мыльного корня, и Сократ, сбросив хитон, смыл с себя пыль и пот. Керамичане тоже разглядывали его. Средний рост, сильные ноги, крепкие плечи, выпуклая грудь, ручища, каменотеса. Симон, с любовью наблюдая за ним, морщил лоб. «Сказать ему сейчас, перед состязанием, огорчу, испорчу настроение. Нет, подожду». Сократ ополоснулся, вытерся, натерся маслом, сделал несколько переметов. «Вы все еще не ответили, сколько бежим?» «Пять раз туда и обратно», — сказал Клеп. Десять юношей стали в ряд на беговой дорожке, низко склонившись. Клеп ударил в гонг, сорвались с места. Длинноногий чеканщик Пистий повел бег. Вторым шел желтоволосый керамичанин. По пятам за ним Симон с Критоном, Сократ на пятом месте. Наставник следил за ними, сплюнул, в гневе царапнул грудь ногтями. О, лентяй, бездельник, лодырь, ведь это срам, как он бежит! Трусит по дорожке, словно скучно ему, глазеет на знакомого бегуна, который целуется со своим любимцем там, под Кипарисом. Всемогущий Зевс пошли ему свои молнии в пятки. Пробегают уже третьей стадий, пятки бегунов отбрасывают песок. Сократа только что обогнали двое. Этот уволенький рэп и черный керамичанин. Сократ уже седьмой. Когда он пробегал мимо наставника, тот крикнул в ярости, «Сократ, может, еще в носу поковыряешь?» Сократ весело рассмеялся. И, повернувшись к Клебу, озорно ковырнул пальцем в носу. Но тут же подумал, а срамлю ведь я Клеба, я негодяй. Он похваляется мной, как фараон живым леопардом, твердит, что я одержу победу на играх в Олимпии, а я так поступаю. Нет, милый Сократ, но ну ка надай, как говорит отец Сафрониск, ах, как он, поди, проклинает меня в эту минуту за то, что я сбежал. Сократ сосредоточился на беге, глянул на спины и пятки бегущих впереди и наддал. Обошел Киреба и черноволосова Время еще есть, бегут только шестой стадии. Критона взял довольно легко, но трое впереди держатся. Сократ прибавил шагу, задышал открытым ртом, легче стал ступать на роски чуть ниже пригнулся и на восьмом стадии промчался мимо Симона и Пистия. Желтоволосый красавец-керамичанин по-прежнему впереди. о Ого, теперь уже бег дело чести. А Лодека против керамика оставался последний круг. Сократ дышал уже трудно, со свистом, но прибавлял скорости. У Желтого Лосова будто крылья выросли. Сократ собрал все силы, пронесся мимо соперника, словно буря над гребнем Пенталикона, и домчался до цели, обогнав керамичанина на тридцать